Глава двадцать шестая Лис, несмотря на раннее утро, еле нашел парковочное место. Вышел из авто и огляделся. Мама очень просила встретить Элину. «Хорошо, встретит. Даже до гостиницы подкинет. самый фешенебельной, какие Элина любит. Ну не к себе же вести эту девицу». Элина показалась на выходе с огромным чемоданом на колесиках. «Эффектная, как всегда» в стильном пальто, обтягивающем все выпуклости. Заозиралась нетерпеливо, но Лиса не заметила. Достала телефон. Откинула гриву волос. Все показательно и играючи, чтобы попутно прилестить всех случайных свидетелей действа. Буквально через несколько секунд Лис услышал рингтон. «Привет. Я впереди, смотри, во втором ряду слева, желтый опель». Махнул рукой, поймав ее взгляд. «Ты у меня чемодан не возьмёшь?» — удивилась Элина. Лиз вздохнул и вышел навстречу. Медленно, без лишней суеты. Не удалось побыть невежливым, хотя очень хотелось показаться девушке сразу неотёсанным и избалованным эгоистом, чтобы задумалась надо ли идти на поводу папочкиных фантазий. Или она и не идёт, а придерживается собственных целей. Элина переминалась с ноги на ногу, Выпячивала губки, как маленькая девочка. Хорошо еще, что не заплакала. В этом случае Лису было бы тяжело придерживаться выбранной роли. «Да держи уже!» — махнула девушка на чемодан. «Надоел, как собаке пятая лапа». Лис не задавался вопросом, могла ли собаке надоесть лишняя лапа. Скорее, наверное, нет, если функционирует нормально. Об этом он и сообщил Элине, постаравшись сделать тон повысокомернее и добавил дополнительным аргументом «Или ты в своём салоне авто без запаски продаёшь? Она же тоже пятая». «Нормально я всё продаю», — буркнула Элина. «А ты чего эту опель купил? Ещё такого несерьёзного цвета? не и накололи тебя?» «Обожаю, жёлтый», — продублировал свою фразу из салона Лис. «И на свои деньги покупаю, что хочу». «Это глупо». «Надо советоваться со знающими людьми». «И кто тут знающий?» «Илина, что ли?» Она собиралась сесть вперед, но он открыл ей заднюю дверь. Знал уже, что сейчас станет потягивать колготки, сверкать коленками, жеманно закидывать ножки. Проходили и не раз. «Мы через неделю здесь откроем салон, потерпел бы». Илина немного поморщилась, оглядывая опель изнутри. «Подогнала бы тебе абсолютно новую машинку по бросовой цене». «Разоришься, если всем станешь предлагать подобное». Лиса порядком раздражала это жлобство в девушке. «В конце концов, ты не чужой мне человек?» Зазывно улыбнулась она, поймав его взгляд в зеркале. «У нас есть общие приятные воспоминания». «Как бы Лис хотел, чтобы их не было. Совсем». «Отдал бы руку, почку или еще что-нибудь парное». В жизни каждого случаются ошибки. А тогда и он, и Элина оказались не совсем трезвыми, обиженными на родителей и обоюдно посчитавшими, что секс очень полезен для здоровья в подобных обстоятельствах. Девушку даже не остановило наличие у нее парня на тот момент. Правда, это ее никогда не останавливало. Для Элины секс всегда стоял особняком, независимо от отношений. «Власова». «Что тебе нужно?» Лису надоели ужимки и недомолвки. «Честно?» Она постучала аккуратными ноготочками по зубам. Привычка, которая просто бесила. «Выйти за тебя замуж». Он хохотнул, но еле увернулся от незамеченного внедорожника. Сердце дало сбой. Показывать Иллине смятение было нельзя. Оставалось резать правду и излишнюю напряженность списать на опасный маневр. «Никогда!» Иллина фыркнула уткнулась в телефон и принялась строчить в мессенджере лис искренне понадеялся что ее последняя фраза просто шутка вполне в стиле власовой захотела поиграть на нервах мстит за безразличие при встрече высадив ину у гостиницы продолжила роль неоттесанного мужлана выгрузил чемодан из багажника и уехал бросив напоследок что мол занят дальше сама будь девииться с другими замашками и характером даже пусть так же регулярно навязываемая родителями Лис бы так себя вести с ней не смог. А с Власовой — легко. Даже чувство вины почти не возникло. Она же сама всех использует. Так уверена в собственной неотразимости, что другие, по ее мнению, недостойны ее мизинца. Неужели родители не видят, что весь Иллинин лоск — лишь мишура, декорация? Она так умеючи пускает пыль в глаза. Кажется умной, уверенной, роскошной. Высший эшелон. Из такой семьи. А, собственно, из какой? Власов-старший? Про ныра каких поискать? Выбился из грязи в князи. Никого не ни в грош не ставит, кто ниже по положению. Зато Елееву шелить умеет. Вот жена его, говорят, и правда каких-то глупых кровей. Илина статью в нее. А в остальном папочка. Покружив по городу, но так и не найдя душевного успокоения, лис вырулил к парку припарковавшийся, не замечая накрапывающего дождя, пошел прямиком к озеру, надеясь, что в этот час народу еще мало и удастся привести в порядок собственные мысли. И только там вспомнил, какой сегодня день. Суббота. Счастливые парочки, также не замечая плохой погоды, устроили фотосессию в самых зрелищных уголках парка. Правильно. Регистрация браков в ЗАГСах начинается довольно рано. То тут, то там мелькали белоснежные платья, взвивались голуби и шары, доносились восторженные крики. Настроение Лиса абсолютно не гармонировало с происходящим. Ему хотелось выключить суету. Жаль, пуль не изобрели. Эти празднующие люди тяготили. Казалось, почерпни у них счастье. Но нет, не получалось. Чужое счастье не грело. Лис вернулся к Опелю и поехал, куда глаза глядят. Уже зарулив во двор, сообразил, что они привели его к Дакии. Что-то внутри сосуще голодное подсказало, что лишь она способна исцелить. Запечатать, наконец, эту брешь лишь разрастающуюся и разрастающуюся несколько лет. Даже если у Дакии будет Александр, плевать. Самому Лису достаточно просто видеть, слышать, пытаться угадать, что прячется за каждым взмахом ее ресниц. Никто ведь не запрещает оставаться друзьями. К двери долго не подходили. Пришлось несколько раз нажимать на звонок, потому что Лис явно слышал внутри квартиры невнятные звуки. Показалось, что кто-то что-то уронил, потом, видимо, поднял, не без парочки ласковых. На и все это, похоже, не было. Предположения варьировались от плохого до еще хуже. Она переехала, и хозяйка сдала квартиру новым жильцам. Пока Докия спала, дверь вскрыли грабители, и теперь она у них в заложницах. В любовном угаре с Александром забыли про горящие комфорки. Тем более телефон раз за разом предлагал оставить абоненту голосовое сообщение, а в мессенджер Докия заходила аж 16 часов назад. Порядком разволновавшись, Лиз вдавил кнопку звонка и жал, жал, жал, пока дверь не открыла Никитина, не совсем твердо стоящая на ногах. «Стрельников?» — хмуро удивилась Юля. «Чего тебе?» «Докия где?» — в тон ей ответил Лис. «Там!» — махнула рукой вглубь квартиры. Он подвинул Никитину и прошел. Пока снимал обувь, принюхался. Пахло отвратно и тоже совсем не похоже на Докию. Та и без Барановой всегда была чистюлей. Заглянул в комнату. Докия лежала, свернувшись в постели. Бледная, лохматая и удивительно трогательная в своей беспомощности. На полу примостился таз, грязный. «Кислова, ну ты даешь!» — шепнул Лис. Пустилась во все тяжкие. «Но когда-то же надо начинать». Бескровными губами прошелестела она. Лис даже заметил некое подобие улыбки, а потом такие опять дернулось вперед, и он еле успел подставить таз. Поддержал убирая волосы с лица, потом помог лечь удобнее и пошел в ванную, отметив, что Никитина сидит на кухне, поддерживая тяжелую голову обеими руками. Вымыв таз, проверил Докию. Она задремала, лежа на боку. Значит, можно заняться чем-нибудь полезным. Убраться, например. Прикрыв Докию одеялом, Лис пооткрывал везде форточки. Проинспектировал холодильник. Не пусто, но и не густо. На столе колбасные и сырные обрезки, их разве что кошке отдать, которой нет. Пара подсохших бутербродов. Под столом несколько пустых бутылок. Хорошо погуляли вчера девочки, но не умно. Лис растолкал дремлющую прямо за столом Юлю. Ключ. Не знаешь где? Там. Она махнула неопределённо. Лисик, ты проводишь меня, баньки Мы так поздно легли, а потом до не стало не очень хорошо. Я понял. Лаконично отозвался Стрельников, помог Никитиной принять вертикальное положение и отвел во вторую комнату, где и уложил, откинув в сторону покрывала. Безжалостно избавился от всех следов вчерашнего кутежа, проверил, на месте ли карточка, и, скрипя сердце, нырнул в недра сумочки Доки, надеясь найти ключи. Наткнулся на телефон вытащил, чтобы не уронить ненароком. Экран от прикосновения ожил, и Лис увидел свою фотку. В автобусе. Сидит расслабленный, полуприкрыв глаза рукой с браслетом. Сначала не сообразил, где и когда его так смогли снять, а потом вспомнил. Ельникова пригласила группу отмечать начало учебного года. Видимо, кто-то сфоткал. Потом задумался, откуда фотку у Дакии. И давно ли? Бережно отложив телефон, Все-таки на самом дне нашел ключи и вышел из квартиры, прихватив мусор.